глава 20 я приспособился жить в лаборатории многим жизнь в подвале показалась бы тоскливой обстановка гнетущей но у меня была цель которая позволяла абстрагироваться от неудобств и одиночества цель понятная каждому сделать деньги деньги и еще раз деньги как можно больше денег за максимально короткий промежуток времени мотивация у меня была запредельная спасти дочь. Я штамповал уже проверенные бубли и придумывал новые варианты обмана банкоматов. Если в первые дни я был занят в основном производством, то по мере уменьшения запаса обожженных купюр появлялось время для поиска новых идей. Мысли кипели в моей голове и приплавлялись как руда в доменной печи. Бурлящая масса выплескивала слитки идеи, я хватался за них, как одержимый. но чаще всего обжигался, обнаруживая каверзные дефекты, а то и откровенный шлак. Вы задумывались над словосочетанием «блестящая идея». Как может блестеть нематериальная мысль? Но именно такой прекрасный образ засиял в моей голове, когда я мысленно отполировал очередную идею, придав ей форму золотого слитка. Мозги кипели не зря. Я даже на время забыл про зловредный вирус, пожирающий мой организм. Лис уловил мое приподнятое настроение, когда явился в лабораторию за новой партией бублей. «Привет, док! Акция с телевидением прошла на славу! Апостолов никто не тревожит! Толстый вообще возомнил себя кинозвездой!» Лис выложил на стол мою долю от сбыта, выдвинул нижний ящик, куда я складывал изготовленные банкноты. Там хранились переделанные пятисотки, дурачившие банкоматы в 10 раз и фантики пятитысячных бублей. Он пересчитал тонкую пачку, его лицо недовольно вытянулось. «И это все?» Я равнодушно пожал плечами. «Обожженные деньги закончились. И что будем делать? Снова потрошить банкомат?» «Мы не грабители». «Ага, честные рыцари!» — усмехнулся Лис. «Часть нашего дохода пустим на производство новых бублей. сайт на кусочки, насторожился напарник. И какую же часть? Из одной купюры я сделаю четыре. Четвертую? А еще третью часть мы потеряем на кредитах при сбыте. Итого 7 двенадцатых, больше половины, возмутился лис. Ты хорошо считаешь, согласился я и кивнул на принесенные им деньги. Моя доля на столе, выкладывай свою. Всю выручку пустим в оборот, это бег по кругу. Я не подписывался на такой расклад. «Больше вложим, больше заработаем». «А жить на что? Мне бабки нужны сейчас!» Лис сморщился, как от зубной боли, и попросил. «Нельзя ли что-то придумать?» Я пожурил его. «Неправильный вопрос. В нем заложено отрицание. Надо спрашивать так. Что можно придумать?» «Какого хрена вы придираетесь? Я волнуюсь о нашем бизнесе. Вы обещали горы бабла». «Что, не хватает?» хочу квартиру классную снять к новой тачке присматриваюсь а еще клубы и девочки так док не лечите мне мозги я молодой парень мне нужно и то и другое и третье жизнь проходит мимо пока мы тут колупаемся я хотел ответить на нравучительной банальностью но сдержался жизнь действительно проходит и иногда стремительно кто я федору не отец не дядя Когда-то я был его учителем и то факультативным, но сейчас нас связывает только бизнес, причем нелегальный. Об этом и надо беспокоиться в первую очередь. Я раскрыл ноутбук и признался. Я придумал, как увеличить производство. Недовольное лицо Лиса моментально разгладилось. Он подсел рядом. Сразу бы так сказали. Выкладывайте. Но есть проблема. Нужна спецкраска для банкнот. И где ее достать? Дело в том, что эта краска не продается. «То, что нельзя купить, можно украсть», – подмигнул Лис. «На госзнаке?» – усомнился я. «Там лучше сразу брать деньги». Федор вновь приуныл. Накануне я попросил его принести фальшивый диплом об окончании университета. «Бланк максимального качества», – как заявил он. И это не было преувеличением. «Посмотри». Я щелкнул по клавиатуре. На дисплее появилась укрупненная копия его диплома в различных ракурсах. Этот бланк очень трудно отличить от настоящего. Тут все, что надо. Водяные знаки, специальные госзнаковские волоски, игра под ультрафиолетом, прессовка герба, практически все степени защиты. «Не фуфло покупал?» – подтвердил Лис. «Я провел химический анализ краски. Это, конечно, не госзнаковская краска, но для наших целей сойдет». Такое впечатление, что ее делал талантливый химик. Где-то достал этот диплом. Дядя Гриша помог? Какой еще дядя Гриша? Сосед, я его с детства знаю. Помните, я говорил, что универ бросил. Но маме я не признавался. Она гордилась, что я учусь в престижном вузе. Когда пришло время, надо было показать диплом, чтобы ее не нервировать. Но я обратился к соседу. Почему к нему? Он художник, иллюстратор, раньше книжки оформлял, но в 90-е нашел себя в новом качестве. Стал мастером-каллиграфистом. дядя Грише достаточно пять секунд посмотреть на подпись, и он воспроизведет ее настолько точно, что от настоящей фиг отличишь. Сосед заполнял бланки дипломов, догадался я. Ну да, однажды я видел, как он работает. Это был диплом украинского вуза тех времен, когда слева был текст на украинском языке, а справа на русском. «Так вот, дядя Гриша писал одновременно левой и правой рукой на двух языках. Представляете?» «Он мастер», — согласился я и подумал. «Сколько же талантливых людей отвергла система?» «Не то слово. Он убежден, что занимается искусством. При заполнении бланков надо многое учитывать. В каком году, в каком вузе, какого тона использовались чернила или тушь?» Какой толщины были перья или шариковые ручки? Даже ошибки в тексте он иногда воспроизводит. Ведь секретарши, заполнявшие диплом, были не очень грамотные. Дядя Гриша вместе с чистыми дипломами привозили оригиналы, которым надо подражать. Что-то сосед многими тайнами с тобой поделился. Так я одно время подрабатывал с его подачи, развозил готовые дипломы. Правда, быстро завязал. Чего так? Курьер совсем не то, к чему я стремился. Да и работа стрёмная. Один раз я попал на контрольную закупку. Приезжаю навстречу, а мне под нос тычут удостоверение полиции. Их двое было, стали какой-то статьей пугать, но я знал, что делать. Предложил им все деньги, которые я собрал к тому времени с клиентов. Они согласились. И отпустили? Не сразу. Увидели у меня готовые дипломы и ещё 4 часа возили меня на своей машине по клиентам. Деньги, конечно, забирали. Беспредел. «Унижение. Чувствуешь себя собачонкой, которой помыкают. А потом еще с дилером объясняться. Короче, с тех пор я завязал». В печальной истории меня заинтересовало главное. Я указал на монитор. «Где изготавливают такие бланки? Там должна быть краска, которая нам подходит». Лис задумался. Во главе дипломного бизнеса стоит несколько отцов-основателей. Они разработали правила, расценки и поделили рынок. У каждого такого хозяина есть диллеры, под ними курьеры. На дилеры я вывести могу, а вот на хозяина... Как думаешь, где хозяин печатает бланки? Скорее всего на квартире. Они делают разные по качеству дипломы. Самые дорогие – подлинные госзнаковские. Бланки для них покупают в вузах. Подешевле, как у меня, считается суперподделкой. А самые простые печатают на обычном принтере. Нам надо выйти на хозяина и забрать краску. Вы предлагаете ломануть квартиру? Сам отдаст. С чего бы? Усомнился Лис. Есть идея, как провернуть такое дельце. Нужен адрес. Дядя Гриша подскажет? Не факт, он может и не знать. Ему привозят бланки, он их заполняет, и готовые дипломы у него забирают. И потом... Лис замялся. Дядя Гриша классный мужик, я не хочу его подставлять, через него на меня выйдут. Я хотел надавить на парня, чтобы он раскрутил соседа, но вовремя одумался. Преданность не такое уж плохое качество в нашем деле. Когда-нибудь Лис может также вывести меня из-под удара. Если не через дядю Гришу, то как, соображай. Лис наморщил лоб, подумал и предложил другой вариант. Можно заказать у дилера диплом максимального качества и проследить за ним. диллер должен принести деньги хозяину». Я оценил здравую мысль и согласился. «Поручи заказ апостолам, заодно получат дипломы. Только на слежку время тратить не будем. Возьмем дилера на месте. Изобьем, что ли?» Насторожился лис. «Ты сам мне подсказал. Изобразим контрольную закупку». «Но мы не полицейские». «Он будет думать иначе». Лис с сомнением покрутил головой, но я быстро выпроводил его, напомнив, что тороплюсь жить, и каждому из нас есть чем заняться.